Часть вторая. Глава первая. Бриан беспокоится о Жаке, постройка загородки и птичника, кленовый сахар, истребление лисиц, новая экспедиция в бухту Слюги, запряженная телега, истребление тюленей, рождественские праздники, да здравствует Бриан. Во Френ Дэнни все обстояло благополучно во время отсутствия Гордона. И предводителю маленькой колонии оставалось только похвалить Бриана, которого малыши очень любили. Данифан по своему надменному и завистливому характеру не оценил качество своего товарища, и благодаря его влиянию Уилкокс, Фэб и Кросс охотно его поддерживали и были против юного француза, так резко отличавшегося по манерам и характеру от своих товарищей англичан. Впрочем, Бриен не обращал на него никакого внимания и поступал так, как ему велел долг, нисколько не заботясь о том, что о нем думали. Его больше всего беспокоила непонятная перемена в брате. Еще не так давно Бриен расспрашивал Жака, но не добился другого ответа, кроме «Нет, брат, нет, ничего». «Ты не хочешь говорить, Жак?» — спросил он его. «Ты виноват. Расскажи, что с тобой? Это успокоит и тебя, и меня». «Я вижу, что ты становишься все более печальным и мрачным. Слушай, я твой старший брат, и имею право знать причину твоего горя. Что тебя мучит?» «Брат», — проговорил, наконец, Жак, не имея больше сил противиться тайным угрызениям совести. «Что я сделал? Ты, может быть, только ты, меня простил бы, тогда как другие...» «Другие? Другие?» — воскликнул Бриан. «Что ты хочешь этим сказать, Жак?» Слезы текли из глаз ребенка, но, несмотря на настойчивость брата, он добавил только следующее. «После ты узнаешь все!» Понятно, что этот ответ встревожил Бриана. Ему хотелось узнать, во что бы ты ни стало, что могло случиться с Жаком, и как только вернулся Гордон, Бриан рассказал о вынужденном полупризнании брата, прося его вмешательства в это дело. «С какой стати?» — разумно ответил Гордон. Пусть Жак действует, как подсказывает ему его совесть. А что касается того, что он сделал, без сомнения, это какая-нибудь шалость, важность которой он преувеличивает. Подождем, пока он сам не сознается. На следующий день, 9 ноября, юные поселенцы принялись за работу, которой было немало. Прежде всего, следовало уважить требования МОКа, запас провизии которого уже начинал истощаться. Хотя и пользовались силками, протянутыми вдоль берегов Френдена, но главным образом ощущался недостаток в крупной дичи. Поэтому было необходимо подумать о расстановке более прочных ловушек, так, чтобы вегони и мексиканские свиньи могли туда попадать. Старшие мальчики и занялись этими работами. Гуанака и вегонь со своими двумя детенышами временно были помещены под ближайшими деревьями. Длинные веревки позволяли им двигаться на известном пространстве, и этого было достаточно, пока дни были длинные. Но до наступления зимы надо было позаботиться о более подходящем убежище, вследствие чего Гордон решил немедленно построить сарай с высокой изгородью. Принялись за работу и образовался настоящий столярный цех под надзором Бакстера. Приятно было видеть этих усердных мальчиков, довольно искусно владевших столярными инструментами. Одни были с пилой, другие с топором. Если порой они и портили работу, то не падали духом. Деревья средней толщины, срубленные у корня, пошли на загородку, где могли свободно поместиться животные. Так крепко были вбиты в землю стволы, соединенные между собой поперечными брусьями, что животные не смогли бы вывернуть их. Сарай был выстроен из обшивных досок слюги, что избавило юных плотников от труда рубить деревья. Работа непосильно трудная при этих условиях. Крыша его была покрыта толстым, просмоленным брезентом, так что нечего было бояться шквалов. Условия для содержания домашних животных были хорошие. Травы, мха и листвы было в изобилии, подстилки можно было часто менять. Гарнет и Сервис главным образом смотрели за оградкой и вскоре были вознаграждены за свои заботы, видя, что Гуанака и Вегонь с каждым днем становятся все более ручными. Впрочем, в загородке появились новые гости. Второй Гуанака, попавший в одну из западней, расставленных по лесу. Пара Вегоний — самец с самкой, захваченная Бакстером с помощью Уилкокса, который, в свою очередь, начал довольно ловко управляться с бола. Был даже американский страус, которого Фан затравил на берегу. Но видно было, что с этим будет то же, что и с первым. Невзирая на доброе желание сервиса, который к нему привязался, он ничего с ним не мог поделать. До окончания постройки сарая Гуанака и Вегонь загоняли каждый вечер вовнутрь. Крики шакалов, тявканье лисиц раздавались слишком близко от френдена, так что было бы неблагоразумно оставлять животных на воле. В то время как Гарнет и Сервис заботились исключительно о пропитании животных, Уилкокс с товарищами продолжали расставлять западни и селки, которые они ежедневно обходили. Нашлось дело и для Айверсона и Дженкинса. Для фазанов, цесарок и Ти тиямаусов потребовался птичий двор, который Гордон устроил в углу ограды, и детям было поручено заботиться о нем, за что они и принялись с большим усердием. Как видно, у Мока теперь оказалось не только молоко вегоний, но и птичьи яйца. И, наверное, он приготовлял бы какие-нибудь пирожные, если бы не Гордон, советовавший ему быть поэкономнее с сахаром. Только по воскресеньям, да и в дни рождения, появлялось сладкое блюдо, которым досыта угощались доль с Костером. Надо было найти вещество, которое могло заменить сахар. Сервис с Робинзоном в руках утверждал, что можно отыскать такое вещество. Гордон принялся за поиски и нашел в лесу группу деревьев, которые в начале осени покрываются великолепной пурпурной листвой. «Это клены», — сказал он, — «деревья с сахаром». «Деревья из сахара?» — воскликнул Костер. «Нет, лакомка», — ответил Гордон. «Я сказал, с сахаром». Это было одно из самых важных открытий, сделанных юными поселенцами со дня их переезда во Френден. Надрезав ствол этих сахарных кленов, Гордон добыл сок, и этот сок, сгущаясь, давал сахаристое вещество, хотя и уступавшее по качеству тростнику и свекловице, тем не менее оно было необходимо, и во всяком случае лучше сока, добываемого весной из березы. Если добудут сахар, можно будет приготовить ликер. По совету Гордона, Мока воспользовался зернами трулка, Прежде всего, он раздавил их в чане тяжелым пестом. Тогда эти зерна дали жидкость, крепкую как спирт, и за неимением кленового сахара можно было употреблять ее для подслащивания горячих напитков. Листья, собранные из чайного дерева, по качеству почти не уступали душистому китайскому растению. Поэтому мальчики решили во время своих экскурсий по лесу набрать их как можно больше. Таким образом, остров Черман доставил своим обитателям все необходимое. Единственное, чего не доставало и о чем можно было пожалеть, это о свежих овощах. Приходилось довольствоваться консервами, которых сохранилось около сотни ящиков, тщательно приберегаемых Гордоном. Напрасно пытался Бриан культивировать дикие иньямы, несколько ростков которых Франсуа Бодуэн посеял у подошвы утеса, но эта попытка ни к чему не привела. К счастью, сельдерей рос в изобилии по берегам семейного озера, и так как его не надо было беречь, то он и заменял собой свежие овощи. С наступлением весны мальчики расставили селки на левом берегу реки. В них попадали мелкие птицы, небольшие куропатки, турпаны. Данифану хотелось исследовать огромное пространство южных болот по другую сторону Зеландской реки. Но было бы опасно переходить эти болота, которые занимали часть озера и во время прилива заливались волнами. Уилкокс и Фэб поймали по несколько агути, таких же жирных, как зайцы, белесоватое мясо которых, несколько сухое на вкус, походило на мясо кролика или свиньи. Конечно, затравить этих подвижных грызунов было трудно, даже при помощи фана, но достаточно было слегка свистнуть, чтобы заманить их к отверстию и захватить. Кроме того, юные охотники приносили вонючих хорьков, росомах, похожих на куниц, очень красивых, но распространявших зловоние. «Как они могут выносить подобный запах?» — спросил однажды Айверсон. «Ну, дело привычки», — ответил сервис. В семейном озере водились более крупные породы рыб, чем в заливе, например, прекрасные форели, которые, несмотря на тщательную варку, сохраняли свой несколько солоноватый вкус. Можно было отправиться в бухту Слюги ловить треску, которая укрывалась десятками тысяч в водорослях. Когда же лосось станет подниматься по течению Зеландской реки, Мока советовал запастись этой рыбой, которую прекрасно можно было сохранить в соли и этим обеспечить себя на зиму. Бакстер по просьбе Гордона занялся выделкой луков из гибких ясеневых ветвей и стрел из камыша с гвоздем вместо наконечника. Благодаря этому Уилкокс и Кросс время от времени могли бить мелкую дичь. Хотя Гордон и был всегда против того, чтобы тратили заряды, Но одно обстоятельство заставило его отказаться от своей обычной скупости. 7 декабря Данифан, отведя его в сторону, сказал. «Гордон, нас разоряют шакалы и лисицы. Они приходят ночью стаями, разрушают наши силки и поедают дичь, которая туда попадает. Надо с этим покончить раз и навсегда. Да разве нельзя устроить западни?» Заметил Гордон, прекрасно видя, к чему вел его товарищ. «Западни?» переспросил Данифан, по-прежнему относясь с пренебрежением к этому первобытному способу охоты. «Они еще пригодны для шакалов, которые настолько глупы, что случается и попадают туда. Но лисицы не таковы, они слишком хитры и осторожны. И невзирая на все предосторожности Уилкокса, в одну прекрасную ночь наш птичий двор будет опустошен, и там не останется ни одной птицы». «Ну хорошо, так как это необходимо», — ответил Гордон. Я согласен выдать несколько дюжин патронов, но смотрите, чтобы они не пропали даром. Хорошо, Гордон, ты можешь на это рассчитывать. На следующую ночь мы подкараулим этих животных и устроим такую бойню, что они долго не посмеют показаться. Подобное истребление было крайне необходимо. Лисицы Южной Америки, кажется, превосходят хитростью европейских, и действительно, они производят беспрерывные опустошения, выказывая настолько свою смышленность, что перегрызают кожаные ремни, которыми на пастбищах привязывают лошадей или скот. С наступлением ночи Данифан, Бриан, Уилкокс, Бакстер, Фэп, Кросс и Сервис отправились, чтобы засесть у опушки чаще в коверт, так называются в Соединенном Королевстве, пространство, заросшие кустарниками. Фанна охотники не взяли с собой, так как он только бы им мешал. Даже и не поднимали вопроса о том, чтобы отыскать след, потому что при быстром беге лисица не оставляет после себя никакого запаха, и если он есть, то настолько слабый, что его не почует и лучшая собака. В 11 часов Данифан с товарищами засели под ветвистым диким вереском, чтобы подстерегать зверя. Ночь была очень темная. Глубокое молчание, не нарушаемое ни малейшим дуновением ветерка, позволяло различать, как скользили лисицы по сухой траве. В первом часу Данифан указал на приближение стаи этих животных, пересекавших чащу, чтобы утолить жажду в озере. Охотники терпеливо выжидали, чтобы их собралось до 20, на что, конечно, потребовалось время, так как они приближались с осторожностью, как бы предчувствуя засаду. Вдруг по знаку Данифана раздалось несколько выстрелов. Все понеслись. Пять или шесть лисиц попадали на землю, в то время как другие, совершенно обезумив, кидались из стороны в сторону, и большая часть из них была убита на повал. На рассвете в камышах нашли их штук десять, и так как эта бойня последовательно возобновлялась и в следующие три ночи, то маленькая колония скоро совершенно избавилась от этих посещений, которые были так опасны для обитателей загона. Кроме того, это им доставило около 50 превосходных серебристых шкур, которые пошли на ковры и одежды. 15 декабря предприняли большую экспедицию в бухту Слюгги. Погода стояла прекрасная. Гордон решил, что в этой экспедиции примут участие все, и это решение было радостно принято. Весьма вероятно, что, выступив на рассвете, они смогут вернуться к ночи, и если же почему-либо запоздают, то придется расположиться под деревьями. Главной целью этой экспедиции была охота на тюленей, посещающих побережье в холодное время. В эту длинную зиму пришлось потратить много осветительного материала, так что из свечей, заготовленных французом, осталось две или три дюжины, а масло, бывшее в бочонках слюги и употреблявшееся для фонарей зала, было почти уже израсходовано. Все это серьезно беспокоило предусмотрительного Гордона. Конечно, Мока мог запастись значительным количеством жира, который он получал от дичи, жвачных животных, грызунов, пернатых, Но было очевидно, что весь этот запас быстро израсходуется. Нельзя ли было заменить его веществом, почти приготовленным к употреблению самой природой? Растительное масло можно было заменить жиром животных. Хорошо, если бы охотникам удалось убить несколько тюленей, которые появляются летом на подводных скалах бухты Слюги. Следовало даже поторопиться, так как тюлени скоро уйдут в более южные воды Антарктики. Экспедиция, предпринимаемая с этой целью, должна была иметь важное значение, и по сделанным приготовлениям можно было надеяться на хорошие результаты. С некоторого времени сервис и гарнет приложили все свое старание на то, чтобы выдрессировать двух гуанака, которые могли теперь заменять собой вьючных животных. Бакстер смастерил недоуздок, и хотя на них еще не ездили верхом, но можно было запрягать их в тележку и не впрягаться самим, как это делалось раньше. В этот день повозка была нагружена боевыми снарядами, провизией, различной посудой и, между прочим, большой лоханью и пустыми бочонками, которые намеревались наполнить тюленьем жиром. Конечно, лучше было резать на куски этих животных на месте, чем тащить их в френ-ден где бы они своим запахом заразили воздух. Вышли с восходом солнца. Первые два часа прошли без всякого затруднения. Повозка не могла быстро двигаться из-за неровностей почвы правого берега Зеландской реки, и Гуанака с трудом тащили ее, особенно когда им пришлось объезжать трясину лесом. У Доля и Костера от такого трудного перехода заболели ноги. Тогда Гордон по просьбе Бриана позволил им сесть в тележку. Около восьми часов, в то время как тележка с трудом тащилась вдоль трясины, до Данифана донеслись крики Кросса и Феба, шедших немного впереди. Данифан побежал к ним, а за ним и все остальные. В тени на расстоянии ста шагов валялось огромное животное, которое сразу узнали молодые охотники. Это был гипопотам, тучный и розовый, который, к своему счастью, скрылся в густую топь, прежде чем в него можно было выстрелить. Да и к чему было стрелять, ведь выстрел из ружья не убил бы его. «Что это за большое животное?» — беспокойно спросил Доль. «Это гипопотам ответил ему Гордон. Гипопотам? какое смешное прозвище!» «Или речная лошадь», — уточнил Бриан. «Да он совсем и не похож на лошадь», — кстати, заметил Костер. «Нет», — воскликнул Сервис. «По-моему, гораздо лучше бы было, если бы его назвали «свинопотам». Замечание, не лишённое справедливости, рассмешило детей. В начале одиннадцатого Гордон вышел на песчаный берег бухты. Сделали привал на берегу реки, на том самом месте, где в первый раз остановились, когда разламывали яхту. Сотни тюленей уже были там, лежали между скал, греясь на солнце. Даже нашлись такие, которые забавлялись на песке по эту сторону подводного рифа. Присутствие детей не испугало этих животных, может быть потому, что они никогда и не видели человека, так как прошло 20 лет с тех пор, как умер француз. Старые тюлени не сторожили, как это обыкновенно делается в стаях, чтобы известить об опасности. Надо было осторожно подойти к ним, чтобы не напугать, иначе они бы быстро ушли с берега. Как только мальчики подошли к бухте, все начали вглядываться в горизонт, так широко расстилавшиеся между Американским мысом и мысом Ложного моря. Море было совершенно пустынно и представляло случай убедиться, что этот остров лежит вне морского пути. Могло, однако, случиться, что какое-нибудь судно прошло бы мимо острова, и тогда одна из пушек яхты, поставленная на вершине холма Окленда, была бы лучше всякой сигнальной мачты. Но тогда пришлось бы постоянно кому-нибудь оставаться при ней и, следовательно, быть вдалеке от грота. Гордон нашел, что этого нельзя исполнить. Сам Бриан, так стремившийся на родину, должен был с этим согласиться. Оставалось только пожалеть, что грот не находился в этой части бухты. В то время как знойные лучи полуденного солнца манили тюленей погреться на плоском песчаном бережке мальчики наскоро позавтраков приготовились к облаве. Айверсон, Дженкинс, Жак, Доль и Костер под присмотром Мока должны были оставаться в лагере, а Фана оставили стеречь Гуанака, которые паслись у опушки леса. Все огнестрельное оружие колонии было увезено вместе с запасами, и даже Гордон на этот раз не торговался в ввиду общей пользы. Прежде всего, следовало отрезать тюленям путь к морю, Данифан, которому товарищи передали руководство охотой, предложил спуститься по реке до Устья под прикрытием высокого берега, чтобы пробраться друг за другом вдоль каменного рифа, окружив берег, что и было выполнено с большой осторожностью. Молодые охотники, стоявшие друг от друга на расстоянии 30 или 40 шагов, образовали вскоре полукруг между плоским песчаным берегом и морем. Тогда по сигналу Данифана все сразу поднялись, загремели выстрелы, и каждый из них уложил на месте свою жертву. Те тюлени, которые не были поражены, выпрямились, двигая хвостом и ластами. Напуганные громом выстрелов, они бросились, подпрыгивая к каменным рифам. Их преследовали выстрелами из револьверов. Данифан, увлекшись, творил чудеса, тогда как другие изо всех сил подражали ему. Это продолжалось всего лишь несколько минут, пока тюлени не добрались до скал. Оставшиеся в живых исчезли, на берегу осталось ранеными и убитыми около 20 тюленей. Облава удалась, и охотники, вернувшись к лагерю, расположились под деревьями, надеясь пробыть там 36 часов. Остальное время было занято самой отвратительной работой, но так как сам Гордон принял в ней участие в силу необходимости, то и все решительно занялись ею. Сначала надо было перетащить на песок тюленей, упавших между рифами, что было довольно трудно, хотя тюлени были средней величины. В то время Мока, пристроив большой котел над очагом и наполнив его пресной водой, зачерпнутой из реки в час отлива, складывал в него куски тюленьего мяса весом от 5 до 6 фунтов каждый. Через несколько минут кипения уже выделялось прозрачное масло, всплывавшее на поверхность, и им наполняли одну бочку за другой. От мяса шел такой ужасный запах, что все затыкали себе носы, но не уши, так что могли слышать шутки, вызванные этой неприятной операцией. Даже изящный лорд Данифан не ворчал. На следующий день все принялись за ту же работу. К концу второго дня Мока собрал несколько сотен галлонов масла. Казалось, этого было достаточно и хватит на всю зиму. Да и тюлени уже более не появлялись ни на каменном рифе, ни на плоском песчаном берегу, и, конечно, от страха они не скоро вернутся в бухту. На следующий день рано утром, к всеобщему удовольствию, можно было покинуть лагерь. Уже накануне вечером телега была нагружена бочонками, оружием, посудой, и так как она на обратном пути, конечно, стала тяжелее, то Гуанако не могли тащить ее быстро, тем более что дорога заметно шла в гору по направлению к семейному озеру. Не успели они отъехать, как воздух огласился криками хищных птиц, луний или соколов, набросившихся на останки тюленей, которые они быстро собирались уничтожить. Отсалютовав в последний раз флагу Соединенного Королевства, который развивался на вершине холма Окленда, мальчики взглянули в последний раз на Тихий океан и направились по правому берегу Зеландского залива. По дороге не случилось ничего особенного. Несмотря на трудность пути, Гуанака отлично исполняли свои обязанности. Им по временам помогали старшие, так что к 6 часам вечера вернулись в грот. Жизнь пошла обычным порядком. Мальчики испробовали на лампах и фонарях тюленье масло и нашли, что хотя оно и посредственного качества, но вполне пригодно для освещения комнаты и кладовой. Следовательно, нечего было бояться темноты в долгие зимние месяцы. Между тем приближался канун Рождества, которое так весело празднуется у англичан. Конечно, Гордону хотелось отпраздновать его с некоторой торжественностью, пусть это будет как бы воспоминанием о далеком Отечестве, обращением любящих сердец к отсутствующим семьям. Если бы родители слышали, как дети кричали «Мы тут живы, совершенно здоровы, вы нас снова увидите, Господь нас возвратит к вам!» Гордон объявил, что Рождество будут праздновать два дня, и все работы прекратятся на это время. Первое Рождество на острове Черман совпадет с первым днем Нового года во всех остальных европейских странах. Это объявление было принято с восторгом. Конечно, 25 декабря будет великолепный обед, который Мока обещал приготовить на славу. Он не переставал таинственно перешептываться с сервисом. Великий день наступил. Над дверью зала, снаружи, Бакстер и Уилкокс артистически разместили фонарики и флаги, что придавало гроту праздничный вид. Утром пушечный выстрел возвестил наступление праздника. Тотчас же маленькие отправились с поздравлениями к старшим, которые их по-отечески отблагодарили. Начальнику острова Костер очень недурно прочел поздравительный привет. Каждый оделся для такого праздника в свое лучшее платье. Погода стояла великолепная. До завтрака и днём прогуливались вдоль озера, играли на лужайке, причем каждый хотел принять участие в игре. С яхты принесли принадлежности для игр – мечи, палки, ракеты. Они играли в гольф, где резиновым мечом надо попадать в ямки, вырытые на большом расстоянии, в футбол, когда кожаный мячик подбрасывается ногой. Все были заняты. Особенно веселились маленькие. Все прошло хорошо. Не было ни споров, ни ссор. Бриану приходилось забавлять Доля, Костера, Айверсона и Дженкинса, но он не мог заставить своего брата Жака присоединиться к ним. Данифан со своими постоянными товарищами Фебом, Кроссом и Уилкоксом ушли ото всех, несмотря на замечания Гордона. Наконец, когда новым залпом известили о часе обеда, все собрались в столовой. Среди большого стола, покрытого великолепной белой скатертью, стояла елка, посаженная в большой горшок, окруженная зеленью и цветами. На ветве были навешаны маленькие флаги соединенных цветов Англии, Америки и Франции. Мока превзошел себя в составлении меню и был горд, получая похвалы, так же, как и его помощник-сервис. Обед состоял из следующих блюд. Тушеные агути, рагу из жареной дичи, жареный заяц, начиненный трюфелями и ароматическими травами, дрофа с поднятыми крыльями и раскрытым клювом, три ящика овощей в консервах, пудинг, приготовленный в виде пирамиды с традиционной коринкой, перемешанный с фруктами, которые уже больше недели мокли в коньяке, несколько стаканов красного шипучего вина, хереса, ликеры, чай и кофе на десерт. «Надо признаться, что было чем отпраздновать рождественский сочельник на острове Черман». Бриан произнес сердечный тост в честь Гордона, который ответил ему тостом за молодую колонию и отсутствующих родителей. Под конец, что было всего трогательнее, Костер встал и от имени самых маленьких поблагодарил Бриана за то самоотвержение, которое тот выказал по отношению к ним. Бриан не мог сдержать охватившего его глубокого волнения, когда раздались громкие крики «Ура!», которые не нашли отклика только в сердце Данифана.